Глава 7 «Нап» — все не возвращается Размышления Гедеона Спилета Ужин — тревожная ночь Поиски в ночную пору Борьба с дождем и ветром В восьми милях от первого убежища Гедеон Спилет неподвижно стоял на берегу, скрестив на груди руки, и смотрел, как над морем с востока быстро надвигается чёрная грозовая туча. Ветер крепчал, с наступлением сумерек стало холодно, небо было каким-то зловещим, всё предвещало приближение шторма. Герберт пошёл в трущобы, а Пенкроф направился на берег моря к журналисту. Спилет, задумавшись, не заметил, как он подошёл. «Ох, ночью и непогода же разыграется, мистер Спилет», — сказал моряк. штормовая с дождем, на радость буревестникам». Гидон Спилет обернулся и, увидев Пенкрофа, вдруг спросил. «Как по-вашему, на каком расстоянии от берега волна смыла нашего товарища?» Пенкроф, не ожидавший такого вопроса, удивленно посмотрел на Спилета и, подумав немного, ответил. «Да не больше, как в двух кабельтовых». А что такое кабельтов? 120 дюймов, а, Генри, 600 футов. Так значит, Сайрос Смит исчез на расстоянии 1200 футов от берега? Ну, вроде того. И собака исчезла вместе с ним. И собака. Меня вот что удивляет, продолжал Спилет. Допустим, что наш товарищ погиб, а вместе с ним погибла и собака. Но как же это море до сих пор не выбросило ни труп собаки, ни мёртвое тело хозяина? «Что ж тут удивительного? Вон какое волнение на море!» — ответил Пенкроф. «А может быть, их отнесло течением далеко отсюда?» «Так вы считаете, что наш товарищ утонул?» — еще раз спросил журналист. «По-моему, утонул». «А по-моему, нет», — сказал Гидеон Спилет. «Хотя я с уважением отношусь к вашей опытности, Пенкроф, но это бесследное исчезновение и Сайрес, и его собаки». «Живы они или мертвы, мне кажется, просто непостижимым, невероятным». «Рад бы согласиться с вами», — ответил Пенкроф. «Но, к сожалению, не могу». Сказав это, Пенкроф возвратился в трущобы. Там в очаге уже горел яркий огонь. Герберт подкинул в него охапку сухого хвороста, и высокие языки пламени осветили все темные закоулки коридора. Пенкроф тотчас занялся приготовлением обеда. Он считал необходимым накормить товарищей посытнее, зная, как им нужно подкрепить свои силы. Нанизанных на пруд птичек он оставил на завтра, но из трех тетеревов двух ощипал, выпотрошил, и вскоре представители семейства куриных уже поджаривались на импровизированном вертеле. В семь часов вечера Набба все еще не было. Отсутствие его очень беспокоило Пенкрофа. Он боялся, как бы не случилось с ним какая-нибудь беда на этой незнакомой земле. А что, если бедняга Наб в отчаянии наложил на себя руки? Но Герберт делал совсем иные выводы из долгого отсутствия Наба. Он уверял, что если Наб не возвращается, значит, что-то побудило его продолжать поиски. Значит, появились какие-то обстоятельства, конечно, благоприятные для Сайреса Смита. Почему НАП не возвращается? Несомненно, из-за того, что его надежда окрепла. Может быть, он обнаружил на берегу отпечатки ног Сайроса Смита, обрывок оболочки аэростата, и ведет дальше свои розыски. Может быть, он уже набрел на верный след? Может быть, даже нашел своего хозяина? Так размышлял и так говорил Герберт. Спутники не возражали юноши. Журналист даже кивал головой в знак согласия. Но Пенкрофт думал иначе. Он полагал, что Наб во время поисков зашел еще дальше, чем вчера, и потому не успел вернуться засветло. Какие-то смутные предчувствия волновали Герберта, и он несколько раз порывался пойти навстречу Набу. Но Пенкрофт убеждал его, что это совершенно бесполезно. В такой темноте, да еще и в такую ужасную погоду, невозможно найти Наба, и лучше всего подождать его в убежище. Если завтра утром негар не вернется, то Пенкроф без всяких разговоров пойдет вместе с Гербертом разыскивать Наба. он Спиллет поддержал моряка, говоря, что им не следует разлучаться, и Герберту пришлось отказаться от своего намерения. Но сделал он это с горестью. Из глаз его покатились слезы. Журналист не мог удержаться и поцеловал великодушного юношу. Тем временем действительно разыгралась непогода. С дикой силой налетели порывы юго-восточного ветра. В темноте слышно было, как море, где наступил тогда отлив, ревело и билось вдали от берега, у первой полосы рифов. Подхватывая струи дождя, шквал дробил их в водяную пыль и мчал в пространство облаком холодной влаги. По берегу словно ползли клочья седых туманов. Море с таким грохотом перекатывало камни, как будто кругом одну за другой опрокидывали телеги, гружённые булыжниками. Поднимая целые тучи песку, ветер смешивал их с потоками ливня, и выдержать его напор было невозможно. Воздух был насыщен песочной и дождевой пылью. Ударяясь о прибрежный гранитный вал, ветер кружился вихрем, не находя себе иного выхода, из бешеной силой врывался в ущелье откуда вытекала речка, и с диким воем гнал вспять ее воздушные воды. Нистовые порывы ветра то и дело забивали обратно в узкую щель, служившую дымоходом, весь дым от очага, и в коридорах трущоб нечем было дышать. Поэтому Пенкров, как только Тетерева изжарились, погасил костер и оставил лишь несколько тлеющих углей, прикрыл их золой. 8 часов вечера Набб еще не вернулся, но теперь вполне можно было предположить, что его задержала буря, что ему пришлось искать себе пристанище в какой-нибудь пещере, и он пережидает, когда кончится непогода или просто хочет дождаться рассвета. Нечего было и думать, идти ему навстречу. Ужин состоял только из одного блюда — жареной дичи. Все отдали ему честь, тем более, что мясо, тетеревов, славится своим превосходным вкусом. После долгой охотничьей экспедиции Пенкрофт и Герберт сильно проголодались и ели теперь с волчьим аппетитом. Поужинав, каждый устроился в том самом углу, где спал накануне. Первым, конечно, заснул юный Герберт, прикорнув возле моряка, который расположился у костра. Потекли ночные часы, буря всё усиливалась и с грозной силой бушевала во мраке налетел ураган, похожий на тот, который унес пленников из Ричмонда и забросил их на эту землю среди Тихого океана. Над его бескрайней ширью нет преград для ярости ветров. Бури очень частые в пору равноденствия, свирепствуют там на полной воле, творя жестокие бедствия. Вполне понятно, что берег, обращенный к востоку, то есть как раз навстречу порывам урагана, принимал на себя все его удары, и самые яркие описания не могут передать, с какой невероятной силой он бросался в наступление на землю. К счастью, нагромождение скал, образовавшее струщобы, держалось прочно. Но даже среди этих огромных каменных глыб иные наименее устойчивые, казалось, слегка покачиваются. Панкроу заметил это. Приложив ладони к гранитной глыбе, он почувствовал, что она чуть-чуть колеблется. Но он успокаивал себя, справедливо рассуждая, что бояться нечего, ибо это импровизированное жилище не рухнет. Однако он слышал, как грохочет камни, которые ветер сбивает с края верхнего плато и гонит по склону до самого моря. Иногда срывавшиеся камни падали на скалы, служившие трущобом кровлей. И если они летели отвесно, то, ударяясь о гранит, разбивались на мелкие осколки. Два раза моряк вставал и, хватая за стенку каменного коридора, добирался до выхода посмотреть, что там творится. Но обвалы были незначительные, они не представляли никакой опасности. И Пенкроф, возвратившись на свое место, снова ложился около очага, где под слоем пепла тихо потрескивали раскаленные угли. Несмотря на свирепый ураган, вой ветра и грохот обвалов, Герберт спал крепким сном. Задремал, наконец, и Пенкров, привыкший в своей жизни ко всяким бурям. Только Гидеон спилит не мог заснуть. Он корил себя, зачем не пошел вместе с Набом. Мы уже говорили, что надежда не оставляла спилита Предчувствия, волновавшие Герберта, волновали и его самого. Он всё думал о Набе, почему Наб не вернулся, и журналист в тревоге ворочался сбоку-набок на своём песчаном ложе, едва замечая битву стихий. Иногда усталость брала своё, на мгновение его отяжелевшие веки смыкались, но тотчас же какая-нибудь мысль, промелькнувшая в голове, будила его, и он открывал глаза. Время шло. Было, вероятно, уже два часа ночи, как вдруг Пенкрофа, заснувшего крепким сном, Кто-то встряхнул за плечо. «Что? Кто тут?» — вскрикнул пенкров мгновенно проснувшись, как это и подобает истому моряку. Журналист, наклонившись к нему, сказал полголоса. «Прислушайтесь, пенкров прислушайтесь!» Моряк насторожился, но ничего не услышал, кроме завывания ветра. «Ну, ветер воет», — сказал он. «Нет», — возразил Спилет, напряженно вслушиваясь. Я как будто слышал, что слышали. «Лай собаки!» «Лай собаки?» — воскликнул Пенкроф и тотчас вскочил на ноги. «Да, да, лай собаки!» да «Нет, какое там! Да и буря так ревет, разве услышишь?» «Постойте, опять, опять лает! Слушайте!» Быстро проговорил журналист. Пенкроф весь обратился вслух и действительно в мгновение затишья как будто... Услышал донесшийся издали Лай собаки «Ну что?» – прошептал журналист Крепко стиснув Пенкрофу руку «Да, да!» – ответил Пенкроф «Это то лает!» «Топ?» – воскликнул проснувшийся Герберт И все трое бросились к выходу из трущоб Вокруг царила непроглядная тьма Море, небо, земля Были неразличимы в этом черном мраке Казалось, в мире нет ни единой искорки света Выбраться наружу стоило великого труда. При каждой попытке ветер отбрасывал их назад. Наконец удалось побороть порыв ветра, но чтобы удержаться на ногах, пришлось прислониться к скале. Они молча смотрели друг на друга. Разговаривать было невозможно. Несколько минут Гидон спилит, и оба его спутника не могли ступить ни шагу. Шквал словно пригвоздил их к скале. Все трое промокли до нитки. Песок слепил глаза. И вдруг, в краткое мгновение затишья, они явственно услышали отдалённый лай собаки. Так лаять мог только Топ. Но прибежал ли верный пёс к ним один или кто-нибудь был с ним? Вероятно, один, ведь если бы вместе с ним шёл Нап, он несомненно поспешил бы вернуться в трущобы. На летевшем порыве ветра невозможно было перемолвиться ни одним словом, и моряк только крепко сжал руку Гидова на спилету, как будто хотел сказать ему: «Подождите!» — и скрылся в каменном коридоре. Через мгновение он вышел, держа в руках вязанку зажженного хвороста и принялся размахивать ею в темноте, оглашая воздух пронзительным свистом. Собака словно ждала этого сигнала. Лай послышался ближе, и вскоре она вбежала в каменный проход. Пенкрофт, Герберт и Гедеон Спиллет поспешили вслед за ней. На тлеющей угли... Бросили охапку сухих сучьев. Яркое пламя осветило всю комнату. «Топ! Ведь это Топ!» — воскликнул Герберт. В самом деле это был Топ. Великолепная англо-норманская гончая, получившая от скрещения двух пород необычайно тонкое чутье и быстрые ноги, качество, отличающие охотничью собаку. Итак, собака инженера Сайриса Смитта нашлась. Но Топ прибежал один. Ни хозяин наб не пришли вслед за ним. Но каким образом инстинкт мог привести его сюда, к трущобам, где он никогда не был, да еще в такую темную ночь, такую бурю? Непостижимое явление. И еще более странно было то, что собака не казалась усталой, изнуренной и даже не была испачкана грязью и песком. Герберт подозвал Топа и сжал ладонями его морду. Собака, видимо, обрадовалась ласке и, вытягивая шею, тёрлась головой по его руки. «Ну, раз собака нашлась, найдётся и хозяин», — сказал Гидеон Спиллет. «Дай бог», — отозвался Герберт, — «идёмте скорей то будет нашим проводником». Пенкроф ничего не возразил ему. Он чувствовал, что появление топа, быть может, опровергает все его мрачные догадки. «В дорогу», — сказал он. Пенкроф разгрёб жар в очаге, и бережно прикрыл кучку раскаленных углей золою, чтобы можно было по возвращении разжечь огонь. И тотчас же, захватив с собой остатки ужина, он бросился к выходу вместе с топом, который как будто подзывал их коротким отрывистым лаем. Позади моряка бежал Гидеон Спилет и юный Герберт. Буря бушевала с неистовой яростью и, вероятно, достигла наибольшей своей силы. В ту ночь было новолуние. Молодой месяц узким серпом поднимался в небе, но бледное его сияние не могло пробиться сквозь тучи. Идти становилось все труднее. Самое лучшее было положиться на инстинкт топа. Путники так и поступили. Гедоан Спилет и Герберт шли вслед за собакой. Моряк замыкал шествие. Невозможно было перемолвиться ни единым словом. Дождь уже не обрушивался водопадом, так как дыхание урагана развеивало его водяной пылью. Но сам ураган был ужасен. Было, однако, обстоятельство благоприятное для Пенкрофа и его товарищей. Ветер нёсся с юго-востока и, следовательно, дул им в спины. Он забрасывал их сзади целыми тучами песку, но не мешал идти вперёд, стоило только не оборачиваться. Порою наши участники даже двигались быстрее, чем хотели, и поневоле ускоряли шаг вперёд для того, чтобы ветер не сбил их с ног, но окрепшая надежда придавала им силы. Ведь они шли теперь не наугад. Они уже не сомневались, что Наб нашел своего хозяина и послал за ним верную собаку. Но жив ли был Сайрис Смит? Быть может, Наб звал их лишь за тем, чтобы отдать последний долг умершему? Миновав острую грань гранитного кряжа, который они благоразумно обошли сторонкой, Путники остановились. Всем троим надо было передохнуть. Выступ скалы защищал его от ветра. Запыхавшись от быстрой ходьбы, вернее, от пятиминутного бега, они с жадностью глотали воздух. Очутившись за этим прикрытием, они смогли слышать друг друга. И вдруг, когда Герберт произнес имя Сайриса Смита, Топ затявкал, будто хотел сказать, что хозяин его жив. «Он жив! Ведь правда, Топ? Правда?» взволнованно твердил Герберт. «Он спасся!» Собака тихонько взвизгивала, словно подтверждая его слова. Наконец двинулись дальше. Было около половины третьего. В море начался прилив, и в такие сильные штормы прилив, да еще прилив в новолуние, отличается грозной силой. У гряды рифов ревели высокие валы, бросались на них с неистовой яростью, Должно быть, эти водяные горы перекатывались и через невидимый в густом мраке островок. Теперь он уже не прикрывал, как длинная дамба, берег, по которому они шли. Не защищал его от разгневанной водной стихии. Лишь только моряк и его спутники вышли из-за выступа скалы, ветер снова, как бешеный, налетел на них. Низко согнувшись, подставляя спину его свирепым толчкам, они быстро шагали вперед за топом уверенно бежавшим впереди. Они двигались на север, справа от них горами вздымались и оглушительно ревели пенные волны, а слева была невидимая, незримая во тьме земля. Но они хорошо чувствовали, что поверхность ее относительно ровная и низкая, так как ветер дул теперь в одном направлении, а не кружился вихрем, как это было, когда он наталкивался на гранитный кряж. К четырем часам утра Они, вероятно, прошли около пяти миль. Тучи уже не ползли над самой землёй, а поднялись выше. Дождь почти перестал. Ветер стал менее влажным. Зато пронизывал холодом. И Пенкроф, и Герберт, и Гидеон спилит продрогли до костей, но у них не вырвалось ни единого слова жалобы. Они твёрдо решили идти за топом туда, куда ведёт их умная собака. Около пяти часов утра забрежил рассвет. Сначала посветлело в вышине неба где тучи лежали не такой густой пеленой. Края их приняли жемчужно-серые тона, а вскоре ниже их, под тёмной плотной полосой тумана, более светлой чертой обозначился морской горизонт. По воде пробежали тусклые блики, и гребни волн опять стали белыми. С левой стороны ещё очень смутно серыми силуэтами на чёрном фоне выступили неровные очертания берега. В шесть часов утра совсем расцвело. Высоко в небе торопливо бежали облака. Пенкроф и его спутники прошли уже около шести миль от своего убежища. Теперь они двигались по песчаному плоскому берегу. Вдалеке от него в море пролегала гряда подводных скал, едва видневшихся над волнами, так как уже была полная вода. Слева простиралась широкая пустынная равнина, занесённая песком и на ней возвышались дюны, поросшие колючим чертополохом. Слабо изрезанный берег защищала от океанских ветров лишь прерывистая цепь невысоких холмов. Кое-где в одиночку или купами разбросаны были кривые уродливые деревья, изгибавшие к западу и ствол, и ветви. Далеко позади, на юго-западе, темнела опушка леса. Вдруг собака заметалась, то она мчалась вперёд, то возвращалась и подбегала к Пенкрофу, как будто молила его ускорить шаг. Потом она свернула с берега на равнину и, движимая поразительным чутьём, без малейших колебаний побежала между дюнами. Путники двинулись вслед за ней. Кругом была глушь ни одного живого существа. Широкая полоса дюн состояла из прихотливо разбросанных бугров, пригорков, и даже холмов. Это была настоящая песчаная Швейцария, и лишь благодаря своему поразительному инстинкту собака не заблудилась. Минут через пять после того, как свернули с берега, журналисты и его спутники очутились перед неглубокой пещерой, образовавшейся во внутреннем склоне высокой дюны. Топ остановился и звонко залаял. Спилет, Герберт и Пенкроф вошли в пещеру. Там стоял на коленях Наб, склонившись над безжизненным телом, распростёртым на ложе из травы. В недвижно лежавшем человеке они узнали Сайроса Смита. Глава 8 Жив ли Сайрос Смит? Рассказ Наба. Следы на песке. Неразрешимая загадка. Первые слова Сайроса Смита. Изучение следов обратно в трущобы ужас Пенкрофа. Нап не шелохнулся. Моряк бросил ему только одно слово: "Жив". Нап ничего не ответил. Гидан Спилет и Пенкроф побледнели. Герберт замер, крепко стиснув руки. Ясно было, что бедный негр так подавлен горем, что не заметил своих товарищей, не слышал вопроса Пенкрофа. Журналист опустился на колени у распростёртого тела, расстегнул на Сарисе одежду и приложил ухо к груди. Прошла минута, целая вечность, пока он уловил еле слышное биение сердца. Нап приподнял голову и посмотрел вокруг невидящим взглядом. На нём лица не было, так он и страдался. Разбитый усталостью, истерзанный душевной мукой, он изменился до неузнаваемости. Ведь он думал, что Сайрос Смит умер. Гидеон спилит долгим внимательным взглядом всмотрелся в Смита и, поднявшись, сказал «Жив». Тогда на колени опустился Пенкров, прильнул ухом груди Сайроса Смита и тоже услышал слабое биение его сердца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 Они очень ясно отпечатались и шли по направлению к дюнам. Я побежал в ту сторону, бежал с четверть мили, держась этих следов, но старался их не затоптать. Через пять минут, когда уж стало смеркаться, слышу, лает собака. Это топ лаял. Он и привел меня сюда, к моему хозяину. И в заключении Нап рассказал о том, как он горевал, когда увидел бесчувственное тело Сайриса Смита.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 Благодаря заботливому уходу товарищей Сары Смит очнулся скорее, чем можно было ожидать. Вода, которой смачивали его запёкшиеся губы, подействовала на него благотворно. Пенграфу пришла удачная мысль — подбавить в неё мясного сока, выжатого из остатков жаркова, который он захватил в дорогу. Герберт побежал на берег моря и принёс оттуда две большие двустворчатые ракушки —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 принадлежащего к разновидности морской сосны. Из веток они сделали носилки и наложили на них листьев и травы, чтобы Сайрусу Смиту удобнее было лежать. На всю эту работу ушло минут сорок, и когда моряк Напп и Герберт возвратились в пещеру к Сайрусу Смиту, от которого не отходил Спилет, было 10 часов утра. Инженер проснулся наконец, или вернее пришел в себя после своего долгого забытия. На его лице...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 которая должна была заменять труд, исчезла. Море, проникнув в глубину коридора, все там перевернуло, все уничтожило. Глава 9 Сайрос вновь с товарищами. Опыты Пенкрофа. Безуспешная попытка? Остров или материк? Замыслы инженера Смита? В каком месте Тихого океана?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 с единственной спичкой, а затем неудавшаяся попытка добыть огонь по способу дикарей. «Посмотрим», — сказал он. «Если не найдём ничего такого, что может заменить труд...» «Тогда что?» — спросил моряк. «Тогда сделаем спички». «Химически?» «Химически?» «Не такое уж трудное дело», — сказал журналист, похлопав Пенкрофа по плечу.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 Зато Пенкроф сердито бормотал. «Не будет у них никакого огня. Разве что с неба молния ударит и зажжет им дрова». Все трое двигались по берегу реки, и когда дошли до ее излучины, моряк остановился и спросил своих спутников. «Ну, с чего начнем? С охоты или сперва дров наберем?» «С охоты», — ответил Герберт. «Вот уж то ищет». «Ладно, сперва поохотимся, а потом вернемся сюда за дровами».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 Если попалась добыча, надо её поймать, а не спорить на том, её зажарить. Нырнув в зелёные заросли, охотники увидели, что топ треплет какое-то животное, схватив его за ухо. Это четвероногое, похожее на поросенка, было длиной футов 2 1/2 и покрыто жёсткой темно-коричневой шерстью, более светлой на брюхе. Лапы, которыми оно крепко упиралось в землю, были перепончатые.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 Через несколько минут вода свинка вынырнула, и Топ тотчас схватил её, не давая ей уйти под воду. В одно мгновение воду свинку вытащили на берег, и Нап прикончил её ударом палки. «Ура!» — закричал Пенкроф, любивший этот победный клич. «Теперь бы только угольков горячих, а мы этого грызуна сгрызём до косточки!» Он взвалил добычу на плечо и, определив по солнцу, что время близится к двум часам дня, подал команду...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 Округлый клочок неба, видневшийся между краями кратера, все увеличивался. Можно сказать, что с каждым шагом Сайроса Смита и Герберта у них в поле зрения появлялись все новые звезды и великолепные яркие созвездия Южного полушария. В Зените горел красным огнем Антарес, созвездие Скорпиона, а подальше сверкала звезда бета созвездие Кентавра, которую считают ближайшей к Земле звездою.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 То равнинной дремотной речкой, то бурным горным потоком, то мирно протекая по песчаному дну, то сердитым ревом прыгая по скалистым порогам или низвергаясь водопадом, одолевал он свой путь к озеру. Ширина его была где 30, где 40 футов, а длина полторы мили. Вода в нем оказалась пресная, и это позволяло предположить, что в озере пресная вода.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 Спокойную водную гладь окаймляли самые разнообразные деревья. С восточной стороны сквозь живописные просветы местами сверкало на солнце море. Северный берег озера изгибался плавной дугой, представлявшей контраст с резкими очертаниями южной его оконечности. На этом маленьком Антарио собралось множество водяных птиц. В нескольких стах футах от южного берега из воды выступала одна-единственная скала